Глава 14. Так что, выбираясь из дома, я была в полной боевой готовности. У меня был четкий план. Я хотела сделать так, чтобы подонки сели, а для этого мне придется пробраться в дом, к Снежане, и самое главное, повиниться перед ней, хотя бы потому, что мне без нее плохо. Душа не на своем месте. Направляюсь к ней, очень надеюсь, что не из-за снов, что мучит меня последние несколько дней. Об одном цепном псе, который сидит на цепи, обнажает клыки и клацает зубами в мою сторону. Потом срывается и бежит за мной. Долго-долго, пока я срываю дыхание, все бегу и бегу. Но как спастись от дикого животного? Зверя, обученного убивать. Силы быстро исчезали. Темный лес не помогал скрыться, и черный пес валил меня на землю. Рычал, копал слюной, и мой крик ужаса был для него песней. Он впился своими клыками мне в шею, разрывал в кровь плоть. Но вместо того, чтобы ощутить боль, страшную, острую, невыносимую, я кончала во сне, просыпаясь вся в поту. Ужасный сон. Странный, дикий. И точно не из-за него мое дыхание сейчас ускоряется, а тело бьет о зно, пока продолжаю трустой бежать по дорожкам города, постоянно озираясь, не засная, в каждом прохожем вижу его. Его. Его. Максим так прочно поселился во мне, что выдрать его кажется невозможным даже скальпелем. Даже мокрые поцелуи, вялые ласки груди Виталиком не помогали. Была мысль заняться с ним сексом, и я знаю, с каким энтузиазмом он был принял мою идею, но я отмела ее. Не время, я не готова. Устаю. Уже иду по тёмным улицам, натянув тёмную шапочку и капюшон пониже, крепко держу руками баллончик и гудок. Внутренности продолжают сжимать страх, не отпускающий меня с того ужасного дня. Не трястись от каждого шороха не помогает. Даже яркое городское освещение. Наоборот, слишком много теней. Тем более, что этот район уже не был столь благополучным. Такой хороший средничок для семей шахтёров и других рабочих. Лоскутовы были одной из них... Мы жили в таком же, как и все, двухэтажном доме, обитым белыми панелями, с крошечным клочком земли для огорода. Не бывая я тут так часто, точно бы не узнала дом. А войдя его по периметру, я встала напротив окна на втором этаже, в котором горит желтый свет прикроватной лампы, а за легкая шторка скрывается женский силуэт на кровати. Я сглатываю, быстро думаю, как привлечь внимание. Может, как-то забраться наверх, постучать в окно, но есть шанс, что Снежанна просто столкнет меня. Не подходит. Поджимаю губы, размышляя и коря себя, что не продумала этот момент, как вдруг окно наполовину открывается, и из него сыпется табачный дым. Снежанна никогда не курила, а значит, ей стало действительно плохо. Все еще горящая окурок летит из окна и приземляется в сухой траве. Я качаю головой и нажимаю на него мыском носка, а потом начинаю насвистывать мелодию любимой песни Снежаны. Ёлка, девочка в пежо. Когда дыхание почти не остаётся, а я отчаиваюсь обратить на себя внимание и уже беру камень, чтобы кинуть в окно, из него высовывается бледное в этом тусклом ночном свете лицо Снежанны.